242. Не следует выводить своевольно заключение о причинах ускорения и замедления событий. Нужно уметь принять во внимание многие условия, из которых самые важные обычно остаются в непряжении. Учу напрягать внимание, чтобы не увеличить сложность положения. Вольно или невольно – Люди не любят осознавать, как часто крупица раздора истребляет лучшие считания. Человек подобен магниту, но даже магнит может размагнититься, если он находится в неполезном соседстве. Так нужно приучиться к наблюдению за малыми крупицами. Не может процветать единение, если в каждом колесе насыпаны скрипящие песчинки.